Глава пятьдесят На улице гололед, даже на тротуарах. «Капец!» — ворчит Аля. «Не помню более снежную зиму». Снега и правда очень много. Последние три дня был сильный снегопад, а вчера вечером резко потеплело, и в итоге все горизонтальные поверхности на улице превратились в каток. Мы с девчонками идем с обеденного перерыва из кафе «Васильки-ромашки», Сытые, довольные, но неуклюжие, как коровы на льду. «Только бы не свалиться!» — продолжает ныть Альбина. «У меня колготки новые и маникюр!» Так, держась друг за дружку, гуськом мы добираемся до офиса. Я быстро раздеваюсь, распечатываю присланные на почту новые договоры на следующий календарный год с клининговой компанией и бегу к Моте за его подписью и печатью. «Он занят!» — смешно выпучив глаза, шепчет Алена его секретарша. «Кто у него?» «Главное, чтобы не налоговая и не антимонопольная служба». «Не знаю, мужик какой-то!» — задирает бровь. «Симпатичный!» «Блин, слушай!» — кладу на ее стол бумаги. «Пусть Мотя подпишет, как только освободится, окей? Хорошо!» Разворачиваюсь, чтобы уйти, и слышу, как открывается дверь в кабинет брата. «Соболенок?» «Чур меня!» Хватаюсь за сердце. Сзади слышится знакомый смех, а вскоре мои плечи обхватывает тяжелая рука. «Привет, соболенок!» «Какими судьбами, Егор?» Спрашиваю, встречаясь взглядом с зелеными глазами. «Подожди, нам требуется уборщица». Только не говори, что пришел устраиваться на ее место. — Почти, — шепчет в ухо, — мы с твоим братиком теперь партнеры. — В смысле? — ошарашенно смотрю на стоящего в дверях своего кабинета Матвея. — У Егора крутая детейлинг-студия. Поработаем вместе. Я слышала краем уха разговоры об этой студии, но разве могла представить, что ее хозяин — зверь? — Пойдем-ка. Егор тянет меня за руку, выводит из приемной и разворачивается ко мне лицом. «Что?» «Соскучился, вот что!» Склонившись, целует в щеку. Царапая щеку щетиной, не торопится отстраняться. Я в шоке, и мне немного стыдно, потому что я по нему ни капельки не скучала. Забыла, едва увидала в аэропорту Тюменцева. «Я вечером тебя встречу после работы». «Зачем?» Подмигнув, проходящий мимо Кати из отдела доставки, зверь скрывается за поворотом. Сбитая с толку, продолжаю пялиться в пустоту. «Ты не рассказывала, что вы знакомы?» — говорит остановившийся рядом брат. «Наверное, забыла?» «Соболенок», — передразнивает он. «Грызу губу и ломаю голову, чем мне грозит внезапное партнерство зверя с Матвеем». «Подписал клининг?» «Если будет надоедать, скажи мне». Закатываю глаза и забираю из его рук договор. До конца рабочего дня еще уйма дел. Конец года — самый аппарат перетрясти старые договоры. Аннулировать неактуальные и подать заявки на продление годных. Из офиса выхожу, когда на улице уже темно. Снова валит снег, на этот раз с ветром. «Ну и где мой извозчик?» Бормочу под нос, аккуратно спускаясь со скользких ступеней. Одна из машин на парковке мигает фарами. Судя по очертаниям, черный джип. Похоже на зверя. Следом хлопает дверь, и навстречу мне стремительно идет высокая фигура. В короткой куртке с поднятым воротником, джинсах и высоких ботинках. Точно. Он. «Чудная погодка, да?» «Ага». «А тебе заняться больше нечем, как меня катать?» «Прикинь, нечем! Я ж мужчина-то одинокий!» Берет меня под локоток, внимательно смотрит мне под ноги, чтоб не урылась. «Дома меня никто не ждет! Тоска!» Склонив лицо, прячу улыбку. Забыла, какой зверь не скучный. Нет, наверное, все-таки немного я по нему скучала. Просто сама не замечала, как. Уже на подходе к джипу быстро оглядываю его профессиональным взглядом. «Дискавери. Неплохой аппарат». «Какой объем? спрашиваю, когда он садится в машину. «Трёшка». «Нехило. Куда гелик дел?» «Там ещё продал». «Жалко. Он мне нравился». «Не расстраивайся, киса». Глядя в глаза, играет бровями. «Как поженимся, купим новый гелик». «Пф, ты сюда совсем перебрался». «Как пойдет?» — вдруг серьезнеет он. «А вообще, у меня ведь мать здесь живет». «Не знала». Называю Звереву свой адрес и продолжаю допрос. «Мне безумно интересно все, что связано с детейлингом. Матвей говорил, что это очень перспективное направление, но я думала, что он сам хочет этим заняться. Как оказалось, нет». «Мы недавно открылись, в прошлом месяце. Вчера установили аппарат для озоновой чистки». «Круто! Если хочешь, могу свозить тебя туда». «Как-нибудь?» «Может быть». «Ладно, не напрягайся ты так», — усмехается Егор снисходительно. «В трусы к тебе без разрешения не полезу». «Слава Богу!» «Но сделаю все, чтобы это разрешение получить». «Звучит жутковато». Отшучиваюсь я, чувствуя себя действительно неуютно. Насколько я успела узнать зверя, он никогда ничего не говорит просто так. Он взрослый мужик, который точно знает, чего хочет. А сейчас, кажется, он хочет меня. «Здесь?» — спрашивает он, тормозя на подъезде к нашему комплексу. «Да, останови перед шлагбаумом. В гости, я так понимаю, не позовешь». Отрицательно качаю головой. Страшно. Он же со своим темпераментом сожрет меня, едва мы останемся наедине. Дома спешно переодеваюсь и бегу в расположенный тут же в цокольном этаже спортклуб. Мотя подарил годовой сертификат на новоселье. Болтая со своей новой знакомой, соседкой по подъезду Витой, занимаюсь до седьмого пота. «Люблю сюда приходить. После тренировок зимние вечера не кажутся такими длинными и одинокими». «Стас сказал, что я заметно похудела», — говорит запыхавшаяся Вита. Осматриваю ее пышный бюст, подскакивающий в такт шагам, круглую задницу и полненькие ножки. «Стас врать не будет», — выдаю глубокомысленно. «Нифига она не похудела, но у нее просто мировой муж», который без ума от ее форм. Худеть она сама решила. Кто-то на работе гнобит ее за излишний вес. Весы стоят на месте. Жир уходит, а мышечная масса приходит, успокаивая девушку. А она вроде верит. Гордо улыбается, глядя на себя в большое зеркало. Они со Стасом женаты уже четыре года. Воспитывают двухлетнего сынишку. Так счастливы, что у меня порой слезы умиления наворачиваются, когда я на них смотрю. Вот бы мне когда-нибудь такого, как Стас, встретить, верного, надежного и любящего. Наблюдая за ним в быту, я каждый раз убеждаюсь, что Тюменцев не создан ни для отношений, ни для брака. За последние четыре месяца я видела его всего несколько раз». Пару раз в офисе и пару раз здесь, во дворе, недалеко от дома. Мы вежливо здоровались с ним, потом я плакала полночи, а утром вставала некрасивая и злая.